Звонок еврейской семье. Алло, мама, здравствуй. У меня хорошие новости. Да, дорогой. Вы с папой всегда беспокоились по поводу моей склонности к гомосексуализму. Так и вот, у меня теперь очаровательная девушка. Да, как славно. Но, наверное, она какая-то гойка? Не, это она из хорошей еврейской семьи. Ну, наверное, бедные, как церковные мыши? Нет, что ты? Её семья живёт на Беверли-Хиллс. Я зовут её Моника Левински. Скажи, сынок, а с тем симпатичным нервом ты окончательно расстался?